Глава 30. Скажи, кто твои родители? На следующий день Криста решила притворить в жизнь совет из брошюры об избегании любимого. Утром, вместо того, чтобы подняться в башню на урок, отправилась в сад. Пусть Сет поищет её, поволнуется, вдруг это поможет ему осознать свои чувства. До обеда она просидела в саду, не похоже, что её кто-то искал. Хотела заставить поволноваться наставника, а в итоге сама не находила места. Обратно Криста шла, опустив голову и обхватив себя за плечи, смотрела под ноги и не заметила высокую фигуру в рейтинготе, пока не уперлась в неё лбом. «Ой!» – Криста отскочила. «Наставник Седгар!» «Где ты была?» – мужчина говорил подчёркнуто спокойно, но огонь в его глазах был способен спалить дотла целую деревню. «А вы меня искали?» Криста захлопала ресницами, надеясь, что выглядит невинно. «Искал?» Он приподнял брови. «Ты думала, это так будет? Я что, должен гоняться за тобой?» С каждым словом голос Сета звучал громче. Под конец он кричал на весь коридор. Брошюра не обманула, наставник действительно ей во многом признался. Например, в том, что Криста его достала. Ему надоело её безответственное поведение, и он всерьёз подумывает отказаться от такой ученицы. А пока он приказал убираться с глаз долой. Вернувшись к себе, Кристо первым делом сожгла брошюру. Она испытала злорадное удовольствие, наблюдая, как огонь превращает бумагу в золу. Было непростительной глупостью положиться на книгу. Будь всё так легко, в мире не существовало бы безответной любви. Назавтра Сет в отмеску приготовил новое испытание. «Лови!» – он бросил кристи черный шейный платок. «Завяжи глаза!» «Зачем?» – напряглась она. «Будем развивать внутреннее зрение». Криста долго складывала платок то так, то эдак. Сет в итоге не выдержал и отобрал его. Едва он зашёл ей за спину, Криста задрожала, но не от страха, а от возбуждения. Игра с завязыванием глаз показалась очень сексуальной. Пока мужчина возился с платком, она ощущала его дыхание, щекочащее шею, и пальцы, легко касающиеся волос. Покончив с платком, он что-то сказал, но криста прослушала. Пришлось переспрашивать, чем взбесила Сета. «В каких облаках ты витаешь? У нас урок, соберись!» криста честно пыталась сделать, как он велел, но получалось так себе. Наставник требовал, чтобы она внутренним зрением ощутила ток энергии, но всё, что она ощущала – его присутствие. Без зрения у неё обострились другие органы чувств. Кожа пылала, едва мужчина подходил чуть ближе. Слух улавливал шелест одежды Сета, малейшее его движение. Когда он приближался, сердце готово было выпрыгнуть из груди. Когда отдалялся, накатывала тоска. «Какая уж тут энергия!» «У меня такое впечатление, что мою ученицу подменили. Ты деградируешь!» – ворчал Сет. Она покорно соглашалась. В словах наставника имелась доля правды. Кристо в последнее время чаще проваливала задания, чем выполняла. Но проблема крылась вовсе не в том, что она проявляла недостаточное рвение. Она просто не могла сосредоточиться рядом с Сетом. Неудачный урок не лучшим образом сказался и на Сете. В какой-то момент злость взяла верх, и он потерял контроль. Очнулся за спиной Кристы. Рука тянулась к шее девушки вовсе не в нежном жесте. Испугавшись, Сет резко отскочил назад и услышал смешок. Он повернул голову на шум и увидел мужчину. Это был настоящий исполин, похожий на отлитую из бронзы статую. Невозможно было смотреть ему в глаза. Они словно светились изнутри, слепя подобно солнцу. И Сет инстинктивно заслонил лицо рукой. Он часто слышал голос того, кто внутри, но не видел его до этого дня. Дурной знак. Сет настолько ослаб, что монстру хватило сил явиться. И все же это была лишь иллюзия. Он понял это по солнечным лучам, проходящим сквозь тело незваного гостя. «Чего ты хочешь?» – мысленно спросил Сет. Он не хотел пугать Кристину, понимая, что всё происходит исключительно у него в голове. «Того же, чего и ты!» – мужчина указал глазами на девушку. Взгляд у него был жаждущий, так смотрят, оголодавшие на кусок хлеба. «Ты её не получишь!» «Сперва её!» – он оскалился в улыбке, игнорируя протест. «Потом тебя, а после весь мир!» «Хватит!» – Сет не понял, что произнёс это вслух. криста восприняла слова на свой счёт и стянула повязку. Видение в тот же миг растаяло, оставив сомнение, а было ли оно. Сет решил отвлечься и заодно испробовать последний способ привести Кристо в чувство. «Ты можешь хотя бы сказать, куда мы идём?» – спросила криста когда они покинули пределы общины. Они направлялись в город, вышли, как белые люди, через ворота. После долго шагали по мостовым. Лишённая обеда Криста не была склонна к пешим прогулкам, о чём и заявила. «Почти пришли!» – откликнулся Сет. «Ты в последнее время вялая. Решил тебя взбодрить. Посмотри вокруг, что видишь?» Криста оглянулась. Они попали в богатый район. Свежевыкрашенные фасады домов, изысканные фонтаны со статуями. Она давно поняла особенность столицы. По фонтанам легко определить достаток жителей улицы. «Смотри!» – произнёс Сет. Она проследила взглядом за его рукой и чуть не рухнула на мостовую из-за внезапной слабости в ногах. На крыльце одного из домов сидел мужчина. Седые волосы, трубка в зубах, квадратный подбородок. Криста вглядывалась в знакомые до боли черты. «Папа!» – прошептала она. Криста не знала, что родители переехали в столицу. С их стороны это было разумно. Где, как ни в Альфантине, затеряться бывшему Эрлу супругой?» Порыв немедленно кинуться к отцу, грубо остановил Сет. Обхватив ее за талию, не позволил двинуться с места. Она была готова биться за право подойти к отцу, но на крыльцо выбежал мальчуган лет пяти. Он сел рядом с Эрлом Леофриком. Тот потрепал мальчика по голове и, обняв за плечи, прижал к себе. Оба эти жеста Криста знала с детства. кто этот мальчишка Собственный голос показался вороньим карканьем. «Судя по всему, какой-то сирота. Наверное, усыновили». От обиды на глаза навернулись слезы. Отец выглядел счастливым. Не верилось, что он забыл о ней. Сердце болезненно сжалось. Криста вдруг поняла, что ей было бы легче, если бы родители страдали. Она ужасная эгоистка. «Они взяли его вместо меня?» спросила, всхлипывая. «А ты считала себя незаменимой, да?» «Вы за этим меня сюда привели?» Она сообразила, что Сет до сих пор ее держит, и сбросила его руки с себя. «Чтобы я убедилась, что не нужна им? Постойте, вы знали, что я здесь увижу?» «Я польщен, что ты обо мне такого высокого мнения, но нет, не знал. По правде говоря, я заготовил другую историю, но так даже лучше, не придется рассказывать». «Нет уж, раз начали, говорите!» Криста уперла руки в бока. «Тебе не понравится. Моя история гораздо неприятнее того, что ты сейчас увидела». Криста обернулась на дом, где на крыльце мужчина и ребёнок сидели в обнимку и что-то обсуждали. В груди заныло. Так захотелось оказаться на месте мальчишки, в объятиях отца. «А как же мама? Неужели она тоже?» «Уйдём отсюда», – попросила Криста. Она первой зашагала прочь. На этот раз Сет её не удерживал, позволив выбирать направление. Криста не разбирала дороги, в итоге, выйдя к набережной. До самого горизонта простирался океан. Никогда ещё она не видела столько воды. Волны цвета бирюзы лизали берег. Крик чаек резанул по ушам. Однако озон, свежестью ударивший в нос, взбодрил Кристу. «Рассказывайте, я готова», – кивнула она Анасету. Прежде чем заговорить, он некоторое время изучал её профиль в поисках решительности. Видимо, нашёл. Ты слышала, что маги происходят от связи человека и Солнечного, и о том, что кровь Солнечного может проявиться через несколько поколений. Эта информация доступна всем, но есть детали, которые не обсуждают вслух. Какие? Они касаются влияния крови Солнечного на уровень дара у мага. Криста напряглась, предчувствие подсказывало, услышанное ей не понравится. Но она не перебила наставника, он редко с ней откровенничал. «На самом деле, взаимосвязь давно установлена, и для магов, как и для Солнечных, не является секретом. Люди обычно не интересуются такими вещами, да и ни к чему им это». «Переходите к сути», – поторопила она. «Как скажешь», – усмехнулся Сет, ее нетерпеливости. «Зависимость простая. Чем ближе Солнечный к рождению мага, тем выше будет уровень дара». Например, у магов с жёлтым уровнем Солнечный отметился в далёком поколении. У фиолетовых речь идёт о паре тройки поколений назад. У красных согрешила бабушка. И крайне редко от союза с Солнечным рождается маг в первом поколении. «И каким уровнем обладает такой маг?» – прошептала криста уже зная ответ. «Чёрным. Хотите сказать?» «Моя мать была любовницей Солнечного», – перебил Сет. «Я не просто правнук или внук Гелиоса, я его сын. Кровь отца проявилась во мне, сделав магом высочайшего уровня. Как я уже говорил, это случается крайне редко». Криста закрыла лицо руками. Новая информация не укладывалась в голове. Мама, неприступная, безупречная леди Иона, изменяла отцу. В результате ее адюльтера родилась Криста, дочь Гелиоса. «Безумие!» Она тряхнула головой. «Всё это безумие!» На юге солнечные не были чем-то выдающимся. Они часто посещали города людей. А внешность, надо признать у сыновей и дочерей солнца, под светилу, ослепляющая Многие поддавались искушению. Но чтобы мать обманула отца, этого Кристо не могла принять. «Зачем вы это рассказали?» поинтересовалась она после продолжительного молчания. «Ты попросила!» «А на самом деле...» тебя надо было встряхнуть и заодно показать что безупречное прошлое за которое ты так цепляешься существует только в твоем воображении криста резко обернулась к сету впервые ей захотелось ударить его сильно чтобы он почувствовал как это когда больно а еще моей целью было напомнить тебе произнес он тише что ты меня ненавидишь поздно подумала она не теперь когда она влюблена до беспамятства. Сету необходимо было выговориться, и он зашёл к Амброузу. Старик перебирал травы. Он кивнул Сету на кресло, но ему не сиделось. Он расхаживал из угла в угол, заложив руки за спину. «Слышал?» – попытался отвлечь его Амброуз. «Совет хочет устроить Кристе выпускное испытание. Полгода отведённые на её обучение заканчиваются». «Они желают посмотреть, чего она добилась». «Как же!» – фыркнул Сет. «Они желают посмотреть на мои преподавательские успехи и в случае неудачи ткнуть меня в них носом». «Ты слишком строг к совету. Далеко не все тебя ненавидят». «Ах, оставь!» – махнул рукой Сет. «Ты не хуже меня знаешь об их истинном отношении. В открытую мне перечат лишь Тинан, но старейшины разделяют его мнение». Передай совету, я сам выберу и проведу выпускное испытание Кристы. Я имею на это право, как её наставник. Полагаешь, она готова? Пока нет, но скоро будет. У меня ещё есть пара недель. Ты по-прежнему уверен, что нашёл наилучший выход? Может, стоит повременить? Прекратить хотя бы ненадолго передавать девушке энергию? Дай мне время, я найду решение. У нас появится шанс. «На что?» – перебил Сет. «Продлить мое существование на пару-тройку лет? Ты всерьез думаешь, это именно то, что мне нужно?» «Я устал», – вздохнул он. «И заслужил, в конце концов, покой. К тому же, пока я жив, жив и тот, кто внутри. А это постоянный риск». «Ну, какой риск? На Кристо с момента вашего возвращения не совершено ни одного покушения. И это пугает меня сильнее, чем попытки ее убить. «Враг затаился. Планирует что-то особенное, будет бить наверняка. А я даже не представляю, куда». Видя, что с Сетом бесполезно спорить, Амброуз покачал головой, выражая своё недовольство. Сет обратил внимание, что старик плохо выглядит. Он как будто состарился ещё на десяток лет. Настал его черёд спрашивать, что не так. «Это всего-навсего старость», – старик опустился на стул. «А спор с тобой истощает мои и без того невеликие силы. Лучше расскажи про девушку. Как она?» «Она невыносима. Думает о чём угодно, кроме занятий. Неудивительно, что её показатели резко упали. Я возил её к родителям. Полагал, Кристи станет легче, когда она убедится, что с ними всё в порядке. Но ничего не изменилось, даже стало хуже». Амброуз слушал молча, давая Сету излить душу. Он говорил много и страстно, размахивал руками и повышал голос, и сел, лишь закончив обвинительную речь. «Что между вами происходит?» Амброуз поставил перед Сетом успокоительный настой. «Девушка ходит, как воду опущенная. Ты весь на взводе. Давно я не видел тебя таким эмоциональным». Сет залпом осушил чашку настоя. Чувствуя, как тёплая жидкость спускается по пищеводу в желудок, Он подумал, что одной чашки мало, чтобы его успокоить. «Она, видишь ли, несчастна!» – пробормотал он. «Так это ерунда!» – улыбнулся старик. «Что может быть легче, чем сделать счастливой двадцатилетнюю девушку?» «Если бы все было так просто!» – Сет барабанил пальцами по столу. «А что тут сложного?» – пожал Амброу с плечами. «Ты сказал, ее голова занята другим». Тогда ей то, чего она хочет. Получив желаемое, она опять превратится в идеальную ученицу. Сет задумчиво протянул. А это вариант. Выпив вторую чашку настоя, любезно налитую амброузом, он направился к двери. «Постой!» – окликнул старик. «Ты так и не сказал, чего она хочет!» «Меня!» – сбросил Сет. Через плечо.